Книга озвучена мессианским порталом Орену. orenu.co.il Миссионерские путешествия Изучая жизнь апостола Павла как человека и учителя, нет особой нужды более подробно описывать его миссионерские путешествия. Тем не менее, полезно знать кое-что о городах, где он больше всего жил и работал, и где он также написал свои учительные и пасторские послания. На обычных картах миссионерских путешествий Павла не отражается, когда были отправлены его послания. Поэтому трудно обрисовать его деяния в целом. Все три его миссионерских путешествия – начались в Антиохии, которая была расположена в Сирии и стала важнейшим центром ранней церкви. Здесь ученики впервые стали называться христианами. Практически это означало, что Иисус был признан Христом, то есть Мессией. В термин «назарей» или «представитель назарейской ереси», которым противники Павла называли его в Иерусалиме, вкладывалось нечто презрительное и унизительное. В наши дни еврейский термин, которым обозначаются христиане, нацри или назарей, имеет такой же негативный оттенок. Однако в Евангелии от Матфея во второй главе в 23 стихе мы читаем об Иисусе. «Да сбудется реченное через пророков, что он назареем наречется». Это связано с отраслью, происходящей от корня Иессеева пророчество, о которой мы находим в Исаии в 11 главе в 1 стихе. Одно из многих тайн имен Мессии – Нецер. Миссионерские путешествия Павла с трудом поддаются обобщению и внутреннему анализу. Мы столкнулись с этой трудностью, когда я был директором Хельсинской библейской школы. За три года мы прочитали серию лекций по Библии общей продолжительностью по тысяче часов для каждого курса. В процессе этой работы мы подготовили диаграмму, иллюстрирующую миссионерские путешествия Павла. В эту диаграмму была включена краткая информация о его спутниках, о главах Евангелия, в которых рассматриваются отдельные этапы путешествия, основные события, произошедшие в различных городах и местах, где Павел писал свои послания. Рассматривая эту диаграмму, мы можем понять общую картину служения апостола-язычников. Параллельно с этим можно изучать также ранние этапы служения Филиппа, Варнавы и Петра, Конечно, Павел не был единственным ученым, путешествовавшим по иудейским центрам диаспоры того времени. Наиболее известный из раввинов своего времени рабби Акива в конце 130-х годов по Рождеству Христову также посещал Аравию, Сицилию, Каппадокию, Фригию и Галатию, собирая средства для организации мятежа против римлян. Служение Павла, однако, было сосредоточено только на проповеди и основании новых церквей. Оценивая Павла как человека и учителя, мы поражаемся его энергией и организаторским способностям. Уже одного взгляда на схему его миссионерских путешествий достаточно, чтобы видеть, насколько обширным было его служение и сколько физических сил оно требовало. Книга деяний и послания Павла, а также их сравнение с иудейскими источниками – раскрывают нам некоторые поистине революционные решения, которые Павел мог принять только на основе своего раввинистического образования. Мы хотим более подробно сосредоточиться на этих великих принципиальных решениях, освещающих основания нашей веры. В книге «Деяний» мы узнаем о двух явлениях, связанных с жизнью Павла и относящихся к тому периоду, когда Павел и Варнава вместе около года проработали в Антиохии.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 послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Таким образом, Павел мог действовать по совету своего великого учителя Гамалиила. Историк Иосиф также рассказывает об этом голоде. Он свидетельствует, что в 46 году по Рождеству Христову царица Адиабены Елена, обращенная в иудаизм, послала хлебы из Александрии в Иерусалим, чтобы помочь страдающим от голода. Также было найдено письмо, написанное Клавдием в Александрию, в котором в самом начале своего царствования, то есть в 41 году, он запрещает сирийским иудеям переезжать туда. Впоследствии, в 52 году, он изгнал иудеев из Рима по причине беспорядков, вызванных человеком по имени Христос, о чем свидетельствует книга Деяний, 18 глава, 2 стих, и историк Святоний. Тогда Акила и Прескила перебрались в Коринф, где и стали помощниками Павла. Вполне возможно, что причина, по которой апостол Павел не избрал Египет сферы своей миссионерской работы, заключается именно в ограничениях, наложенных на сирийцев Клавдием. В книге Деяния, в 12 главе, в 25 стихе мы читаем «Аварнава и Савл» По исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. Так двоюродный брат Варнавы присоединился к группе помощников Павла.